«Глава пятая. Синьорита Эскобар, преподавательница женщины лет сорока, задумчиво изучала свою тетрадь, в которой она отмечала результаты студентов. Даже не знаю, что вам и ставить». Мануэлла вздохнула. Примерно этого она и ожидала после того, как о них с Рикардо заговорили в академии. Уже на следующий день Рикардо объявил их куратору, синьоре Солер, и своему секретарю, что эта студентка с недавнего времени Официально считается его невестой и может входить в кабинет в любое время без предварительной записи. Серхио ничего не сказал, даже удивления ничем не выразил. Куратор явно с трудом сдерживала желание как можно быстрее поделиться этой новостью с коллегами. И именно тогда девушке стало понятно – легкой жизни не будет. «То, что вы сочтете нужным», – спокойно произнесла студентка, хотя больше всего хотелось выбежать из аудитории, громко хлопнув дверью. «Но нет. Такое поведение уместно при разборках с братом. Перед преподавателями надо вести себя пристойно». «Отлично!» — сеньорита выдохнула женщина, жестом отпуская ее на место. «Благодарю». Девушка изобразила поклон, после чего пошла за парту. «Вы можете благодарить только себя и свое трудолюбие». Мунелла юркнула за парту и тут же принялась листать конспект. Преподавательница мысленно вздохнула. Да, она хотела завалить девушку, потому что отношения с ректором не означают, что на ее знания будут закрывать глаза. Но пока ответы ее устраивают. Хотя немного жаль, что ректор обратил внимание на какую-то первокурсницу, а не на кого-то опытнее. Но эти мысли пронеслись в голове женщины очень быстро. Палец между тем скользил по списку студентов, выбирая следующую жертву. Раз группа не хочет работать самостоятельно, она будет вызывать. И это на простых темах. А что они будут делать, когда материал усложнится? На пересдаче бегать? Так их всего две будет. Кто с третьего раза не сдал, выбирайте гарнизон или, в случае девушек, ищите мужей. Когда следующий несчастный отправился к доске и все внимание сосредоточилось на нем, Мнелла позволила себе выдох облегчения – Мало кто знает, сколько теперь времени у нее уходит на подготовку. Недостаточно прочитать пару глав в учебниках, надо еще открыть энциклопедию, посмотреть, что написано там, потом пару статей найти, еще хотя бы одну монографию полистать. Понятно, что это не так много, как кажется, потому что спрашивают их пока в общих чертах. Но готовиться именно ей надо куда серьезнее. Вот и сейчас, пока ее коллеги мучаются у доски, она листала записи к следующему семинару. Благо, там преподаватель мужчина, но тоже может спросить только потому, что именно эта сеньорита вдруг стала девушкой ректора. Из вредности, так сказать. Ну что? Когда занятие закончилось, поинтересовалась Мария Хосе. Все не так страшно, как ты опасалась. Ага, не страшно, Мануэла вздохнула. Тебе хватает одного конспекта, ну плюс учебник. А мне приходится готовиться так, будто это экзаменационный билет. — Зато на экзамены ты с легкостью все сдашь, — отмахнулась девушка. — Все будут зубрить спешно, а ты спокойно спать. — Да ладно, — нахмурилась несчастная, — я перед экзаменом буду ведрами пить успокаивающее зелье и заучивать тексты энциклопедии наизусть, а уж как практику сдавать вообще не представляю. — И не надо, — раздалось у них за спинами, отчего подруги вздрогнули, — вылетите раньше. — Опять ты, — вздохнула Мануэла. Федерико нахмурился. Реакция на его оскорбление была разной. Слезы, обида, попытка ответить. Но никогда не было усталого отмахивания, словно от надоевшей мухи. «Шел бы ты!» — поддержала подругу Мария Хосе. «Вот куда шел, туда и иди!» Юноша нахмурился еще больше, но спорить с первокурсницами не стал. Не в последнюю очередь потому, что открылась дверь ближайшей аудитории, и оттуда вышел преподаватель. Просто запер дверь, развернулся и пошел в сторону другого кабинета, где у него должно было проходить занятие. Но и этого хватило, чтобы вредный студент исчез. «Как же он меня достал!» – вздохнула его сестра. «Скорее бы уже отучился и выпустился». На преподавателя она не обратила внимания. А вот он остановился у нужной двери и, прежде чем войти, внимательно посмотрел на студента, после чего перевел взгляд на удаляющегося юношу и многозначительно. Хмыкнул.